Глава 18. Наэль. На ринге она мне не понадобится. Клод тянет меня к себе. А вот ты мне позже будешь очень нужна. Звонко целует меня в щёку и отпускает. Почему каждый раз, когда всё идёт гладко, на пути из ниоткуда появляются ямы, препятствия, проблемы. Если бы не сыворотка правды, я бы смогла убедить Клода задержаться в Брантеси ещё на недельку другую. Тогда у меня было бы больше времени сделать его чувства ко мне более глубокими. А так что мы имеем. Я могу только гадать, какая каша варится в его голове. Но со стопроцентной уверенностью скажу, что ему не понравилось моё признание в любви. Рано, слишком рано. А кто виноват? Грамила вечно спутывает мне карты. Как же хочется пнуть его хорошенько под зад, чтобы не лез куда не просят. А ещё лучше с особым садистским удовольствием выдрать рыжие волоски все до единого из его огромных усов. И буду подьявольски хохотать, когда Лойд умоляюще заверещит. Всё, теперь я злая как тысяча чертей. Сама бы с удовольствием поднялась на ринг, подубасить парней и выплеснуть скопившийся негатив. Возвращаюсь с работы, чтобы отвлечься, но ни на секунду не выпускаю Клойда из виду. Пализ на порожон. С его огненным, взрывным нравом на другую реакцию можно было и не рассчитывать. Ринг для него лучшая терапия. Стоп, перестань плодить в голове навязчивые мысли. Чего я испугалась? Пусть помашет кулаками и успокоится. А там и я подоспею с новой порцией нежных ласк. Над квадратной сцены загорается красный свет. Гонг. Удар такой мощный, что кажется, касается самого сердца. Тело как-то странно трепещется, словно интуитивно чувствует приближающуюся опасность. Осматриваюсь вокруг, вроде всё спокойно. Публика воодушевлена выходом Эдэмса в бой и активно делает денежные ставки. Перевожу взгляд на ринг. Клод, обнажённый до пояса, стоит в центре напротив своего противника. Его крепкие руки, обтянутые красными эластичными бинтами, принимают оборонительную позицию. Гладкая кожа блестит от пота. Лицо суровое, и сосредоточенное. Всём моё женское естество вопиет от экстаза. Соблазнительны засаринец, глаз не оторвать. Благо, что слюни не текут. Пытаясь получше разглядеть происходящее на ринге, я встаю на носочки. Со всех сторон меня толкают и пихают локтями. Народ поднимается со своих мест и полностью закрывает мне обзор. Прокладываю себе путь к главной стойке, и решаю остаться здесь до окончания боя. Под гулом толпы бойцы бросаются друг на друга. Эдмс первым наносит жёсткие удары кулаками. Его оппонент пытается увернуться от ярово нападения, но безуспешно. Клоут лишь играет с противником, дразнит его, пугает, действует на инстинкты, вызывая леденящий душу страх. Ревущая толпа ликует, стены вибрируют как при землетрясении, воздух трещит от дикой энергетики. Мои гипераккустительные барабанные перепонки едва не лопаются. Привет, красотка. Пьяный голос его самого ухо отвлекает. В нос ударяет паршивый аромат алкоголя, и я морщусь, обнаружив перед собой какого-то неадеквата. Отвали, коротко и ясно. Что? Шлюшка Эдемса уже не продаётся? А я вот тоже хочу попробовать его бабу, улыбнётся. Я с отвращением отворачиваюсь и продолжаю наблюдать за рингом. С удивлением обнаруживаю, что Эдемства вращается прямо на нас. Физически ощущаю на себе его твёрдый взгляд, накатывает уже, с которого подкашиваются коленки. Клод прерывает бой, внимательно следит за нами. Пошли, детка, потрахаемся, пока твой рыцарь зарабатывает мне деньги на ринге. Секунда. Вокруг всё замирает. Я словно получаю укол адреналина в самое сердце. Я точно знаю, что Эдемс отлично читает речь по губам. И сейчас мне до мурашек не нравится его выражение лица. Сверкающие дикой яростью серые глаза устремляются на пьяного идиота. На нас взирает цепкий, убивающий взгляд профессионального киллера, который бывает за секунду до нажатия спускового крючка пистолета. Опонент Клода, воспользовавшись моментом, наносит удар в голову. Он подкашивается и на короткий миг теряет равновесие, поднос выпадает из моих онемевших пальцев. Публика синхронно оседает, зал погружается в шок. Кого хрена не доумевает мой клиент, также следя за происходящим на ринге. заткнись и вали отсюда, если хочешь жить, выпаливаю со злости. Только с тобой, детка, никак не унимается. Этот Марьявна не понимает всей серьёзности ситуации, какая опасность ему грозит. Он хватает меня за талию, прижимает к себе и толкает идти вперёд. В мозгов совсем нет. Краем глаза замечаю реакцию Клойда. Возбесившись, он бежит к ограждению и ловким движением спрыгивает на пол. Гонг. Уйти с ринга означает поражение. Бой проигран. Толпа негодующе ревёт, мужики ругаются, орут матом. Многие ставили на Эдэмса большие суммы, потому что были уверены, что наверняка выигрыют. Эдмс пытается двигаться вперёд, чтобы дойти до борной стойки, но его постоянно останавливают. Народ, как сорвавшийся с цепи звери, пытаются приблизиться к бойцу. Толпа хором сходит с ума. Начинается безумная давка. Ували отсюда, придурок, начинаю терять терпение. Одним острым уколом в ребро освобождаюсь от захвата цепких пальцев. Нужно срочно выбираться из этого вселенского хаоса. Пьяный идёт корчиться от боли и со всей злостью отправляет меня в самое месиво. Толчок в спину, и я лечу навстречу смерти. Меня словно накрыло цунами. Хаотично движущаяся плотная стена из габаритных мужских тел продолжает расти. На меня никто не обращает внимания, будто я пылинка. Понимаю, что оказалась в самом центре ада. Наэль, рык Клойда такой мощный, что даже сквозь толпу слышен в каждом углу. Краем глаза замечаю его парней, которые по команде своего капитана бросаются ко мне на помощь, но они слишком далеко не успеют. Это только с виду я маленькая и беззащитная. Годы изнурительных тренировок научили меня выживать в любых условиях. Скрещиваю руки на груди, группируюсь, круговым движением перекатываюсь по телам, направляясь к первому по пути столку. Резко приседаю, прячусь под круглым предметом мебели, вцепившись руками в его ножки. Это мой панцирь, моя защита. И без того тусклый свет полностью гаснет. Значит, Брон активировал сигнал экстренной помощи. Специальная мера для вот таких вот внезапных коллапсов. Темнета должна усмирить потерявшую контроль толпу, ну или по крайней мере остановить её на мгновение. Застываю на месте, активизирую все свои чувства для анализа ситуации. Разбушевавшаяся публика притихла. но не окончательно. Вдруг начинает тревожить оглушительная сирена, и на весь зал звучит приказ: "Стоп!". Люди превращаются в живые, но неподвижные статуи, потому что каждый понимает, что ослушаться команды представителя управления повлечь за собой немедленную смерть. Входные двери разом раскрываются. Присутствующие, как по струнке, под чётким руководством охранных органов покидают бар. Я не спешу выходить из своего укрытия. Жду и стараюсь рассмотреть среди сотен марширующих Клойда. Управление работает быстро и чётко. Как только покров спустяет, я выглядываю из-под стола и, не обнаружив большей опасности, облегчённо выдыхаю. Надеюсь, бы с Клодом всё было хорошо, лишь бы он не пострадал. Сердце бьётся как сумасшедшее, тело бросает то в жар, то в холод. Не помню, когда в последний раз испытывала подобный страх. Не успокоюсь, пока не найду его. Выхожу на улицу и взглядом ищу высокую фигуру Эдэмса среди толпы, которая медленно разбредается в разные стороны. Клойд, кричу я за всех сил. Народ косится на меня. Мрачную темноту улицы разбивает яркий свет фиолетовых фонарей патрульных комет. Клойд, ору я ещё громче, оббегая людей. А затем неожиданно теряю землю под ногами. Кто-то мощными руками подхватывает меня как пушинку. Нашёл. Лодь довольно улыбается и размашистыми шагами идёт вперёд. Кэп тебя ищет, девочка. Кэп ищет, значит, живой. Моё тело расслабляется, я выдыхаю и закрываю глаза.